Глава сорок вторая За вычеткой многостраничных и многословных текстов мы провели несколько вечеров, но толку от этого было примерно столько же, сколько и от моих необоснованных размышлений, то есть почти полный ноль. Потому как разнообразие миров, пусть и раскрывалось во всем их великолепии в книгах, но техногенные упомянуты не были. Путешествовали между мирами только игроки, и, собственно, с их рассказов многие истории, уж неизвестно, правдивые или нет, и были записаны. Как и то, что игроки могут закружить, задурить, прихватить заблудшую душу и утащить в другое пространство. Но вот насчет возвращения нереально. Если только найти того полицейского. Ага, в огромном мире, не зная его имени и есть ли у него имя вообще, не зная, побывает ли он когда-нибудь здесь еще. Сложно было сказать, шокировали меня эти новости или нет. Прочитав до конца историю игроков и осознав бесполезность поиска способов перейти грань пространства, я, помнится, в какой-то момент резко встала с дивана, на котором мы привычно расположились, и ушла в другой зал, не желая, чтобы вэйган видел мое смятение, а позже и смирение. Хотя стоило быть честной, смирилась я уже давно. Где-то в глубине души я и раньше осознавала, что раз ни в моем мире, ни в этом не было хоть сколько-нибудь подтвержденных данных портальной магии, таких же попаданцев и законов по обращению с ними, то и методов, с помощью которых можно исполнить мое желание по переходу, не было тоже. или я бы хоть край муха услышала и прочитала о подобном. Да, когда я только оказалась в этом мире, я искренне верила, что при доступе к книгам, магической информации и обученным магам я разберусь со всем. Ну вот, к моим услугам оказалась значительная библиотека, один из лучших, пусть и теоретически на данный момент, магов Фаэрана, даже голы, которым, наконец, удалось задать вопросы». Только это лишь подтвердило то, что заявил мне ваиган выхода отсюда не было. Один лишь вход. Полное осознание произошедшего породило самые разные чувства. Частично это была злость и обида на существо, что благодаря книгам не казалось мне теперь великим творцом, проигравшимся в карты. скорее мечущимся в поисках тех, кого необходимо подтолкнуть, и которая вдруг решила, что я и правда заблудилась достаточно, чтобы выпереть меня в совсем другую историю. Быть может, у игрока присутствовала и другая мотивация, но я ее не нашла пока. Была и боль от понимания, что я больше никогда не увижу родных, но достаточно поверхностная, потому как мы все давно жили своей жизнью, и, по сути, от их отсутствия в практическом смысле не поменялось ничего. Я все так же самостоятельно принимала решения, сама зарабатывала и сама выстраивала свои отношения». С кем бы то ни было. Ничего не могла сказать плохого про свою семью или приятельниц, но вряд ли мои слёзы о них могли быть сравнимы с острой тоской по-любимым, с которыми ты делишь дом, чувства и планы на будущее, и которых у меня на земле не осталось. Был и страх, но несравнимый с прежним, когда я вообще не понимала, как здесь выживать и проснусь ли я завтра. была определенная неуверенность, больше связанная с вопросами привычек современности, здоровья. Но теперь я хотя бы могла откровенно расспросить, как строятся у простых жителей взаимоотношения с государством, каким образом тут лечат болезни, возникают ли эпидемии и сколько проживет магически неодаренный человек. Именно за эти вечера я в какой-то мере выстроила новый каркас взаимодействия с окружающим пространством. Тот самый, что естественным путем дает идётся ребёнку с редой, в которой он родился. И этот каркас сделал меня более уверенной и спокойной, помогая справляться с открывшейся правдой. Те дни стали для меня своеобразной точкой отсчёта. Если до того я сопротивлялась, боролась, работала, но с какой-то задней мыслью, что происходящее временно и перемены не заставят себя ждать. То в тот момент глубина понимания, что это все и есть моя жизнь, и все перемены в ней будут зависеть не от мифического игрока, а от меня самой, и что я единственная, кто в состоянии, пусть в рамках выделенного мне положения, улучшать, преображать, отпускать и идти вперед, накрыла меня с головой. Как и понимание, что примерно так в полсилы я и жила раньше, на Земле. предполагая, что мои трудности, решения, не слишком уверенное счастье, работа, временны, а потом наступит что-то вправду настоящее и замечательное, отказываясь признавать, что настоящее и замечательное уже со мной, одним фактом того, что я существую и вполне в состоянии влиять на собственные поступки. За размышлениями об этом и разговорами с Вейганом как-то мимо проходили рутинные обязанности и продолжающаяся суета с отбором. Нет, новых конкурсов никто не придумал. Вейган словно ждал чего-то, но невесты, оставшись в количестве восьми штук, заволновались не на шутку и, похоже, принялись объединяться в группировке, строя почти детские, приправленные магией козни друг другу. Но и с этим справлялись распорядители, не привлекая слуг, и стражи, которые теперь обходили меня стороной. Только однажды ко мне подошли Вейенгарл и галар и попросили прощения за своё поведение. Я спокойно на это кивнула. Не будучи злопамятной, я решила не накалять обстановку. Но пару дней позже, когда во время утренней прогулки я наткнулась на Энгарла на одной из тропинок, Мила улыбнулась ему... и свернула в сторону, неожиданно решив подышать воздухом в другой стороне сада. Несколько дней я двигалась и действовала, будто в приглушённом состоянии, в толще воды. Но долго это не могло продолжаться. События начали развиваться гораздо стремительнее с одного разговора, как неудивительно состоявшегося с вдовой Майер. После ее свидания с Вейганом, странного поведения, а также произошедшего со мной той ночью в левом крыле, когда я пришла к выводу, что мир благородных и их способы существования понятны мне гораздо меньше, чем предполагалось, я ограничила контакты по максимуму. Нет, не сказать, что кто-то прям сильно настаивал на общении, но несколько приглашений на чай от вдовы я под разными необидными предлогами отклонила». Вот только Вэя оказалась настойчивой и, будучи знакомой с моими привычками, нашла меня в оранжерее. Я, как и прежде, работала там почти каждый день, получая настоящее удовольствие от того, что советами дядюшки Рос, отношением замка, который, похоже, работал в этом пространстве получше климат-контроля, а также моими заботами, оранжерея окончательно преобразилась». Все цветы сияли и благоухали, а серая, розовая и жёлтая зелень, уже давно привычная моему взгляду, разрослась и превратила когда-то увядший сад в сочные джунгли. Я как раз размышляла, что стоило бы запустить сюда бабочек-утяшек, похожих на стрекоз, а может, и каких-нибудь птиц, питающихся нектаром, когда меня окликнули. «Месси Шайн!» «Хм, и не сбежишь, разве что на дерево залезть». «Вэя Майер!» Я сделала книксон «Чудесный день вы не находите!» «Как только и может быть в такие теплые дни!» Улыбнулась. «Что ж, вежливость была соблюдена, и стоило послушать, зачем она появилась на этот раз. Посоветоваться, как соблазнить Вейгана, какое надеть платье на завтрашний прием, на котором должно было быть объявлено, наконец, следующее задание». Помечтать вместе со мной, как чудесно ей будет здесь жить вместе с мохнатиком, которого она превратит в прекрасного принца? Я чуть принужденно указала на разные стулья вокруг маленького столика, на котором стояли прохладительные напитки. Не желаете присесть и утолить жажду? Благодарю. С изяществом и непринужденностью, воспитанными долгими годами практики, вдова присела, а я попробовала повторить ее движение и почувствовала себя довольной, поскольку это получилось. «Вы избегаете меня?» — вдруг спросила девушка и внимательно, ничуть не сдержанно, посмотрела на меня. Я опешила от такого откровенного вопроса. На «вэй» не было похоже. Хм, а ведь теперь я понимаю всех этих людей, что на мои резкие для этого мира высказывания порой реагировали с откровенным изумлением. Осторожно отпила глоток холодного ягодного сбитня, стараясь скрыть растерянность, и только потом сказала. «Я не отказывалась от общения с вами намеренно, но была очень занята, в том числе личными обстоятельствами». Я заметила. Постаралась ничем не выдать своего смятения. Что же именно она заметила? Вместо этого вопросительно посмотрела на вдову. «Она ведь хотела мне что-то сообщить!» А девушка вдруг наклонилась и тихонько, немного сбивчиво произнесла. «По объяснимым...» Впрочем, нет, вполне объяснимым причинам я вам доверяю и симпатизирую. И потому хочу, чтобы вы узнали именно от меня». и выслушали то, что я хочу предложить, потому что это имеет к вам отношение. «Я слушаю вас», — сказала тихонько, заражаясь нагнетённой таинственностью и наклоняясь к ней. «Я собираюсь отказаться от участия в отборе и уехать в ближайшие дни».